Глава десятая. Первое правило победы. Содружество. 12 лет тому назад. «Не ходи на восток от города, тем более в лес», — настаивала матушка. А сама вышла замуж за того, кто нарушал все правила, какие только были при короле. Конечно, мое непослушание не оставляло королевства в руинах и людей без головы. Мог ли я тягаться с отцом? Я просто любил прогуляться, только и всего. В лесах у стекхола было скучно, тихо и вольно. Их и чаще ты не назовешь. Природа скупилась на деревья. Ни одного плотного ряда. Негде укрыться. Так я и увидел его. Старый деревянный дом с дырявой крышей и ржавыми гвоздями. Наверное, в глубине души мне хотелось стать таким же, никому не нужным, чтобы меня оставили в покое. Ничейный дом не возражал и укрыл меня от целого мира. Забравшись внутрь, можно было закрыть дверь только наполовину, мешала земля. Я тоже не возражал и оставил все как есть. Погода выдалась сухая, потому я и растянулся на спине, раскинул руки, прислонил ухо к полу и слушал, как по лесу бегает белка, а может и мышь. И не было никого, кто сказал бы мне, что нужно делать, куда спешить и как выглядеть. Лучшим другом мне стала тишина. Так и повелось. Старый дом встречал меня без притязаний. В дождливую погоду я забирался в единственный сухой угол, чтобы меня не отругали по прибытии домой. И слушал, как капли дождя разбиваются о ветви, листья, пугают птиц. Я бы и правда стал отшельником, но однажды, подмерзнув осенью, я отворил дверь в лес, чтобы попробовать развести костер. Вместо безмолвных стволов лиственницы меня встретил Удо и телохранители отца. Я навсегда запомнил его улыбку, грустно виноватую, совершенно дурацкую. Домой я вернулся под конвоем, будто убивал за городом, а не слушал тишину. Отец, как всегда, недовольно сидел в кресле и подписывал очередные бумаги. Матушка тенью проскользнула за моей спиной, встала на сторону мужа и молчала. — И где ты был? — спросил отец, будто ему еще не доложилась прислуга. — Гулял. — Один. — С мечами. Я задрал подбородок и улыбнулся. Отец знал, что Саманье уже гордился мной. Должен был знать. Он встал со своего кресла и подошел близко-близко, словно задумал обнять, Пожалела своей строгости. Но слова прозвучали грубо. «Больше ни шагу от городских ворот, ясно? Дай мне слово. Я жду». С меня требовались столько обещаний, что любой взрослый бы надорвался их не то что соблюдать, помнить. «Кого мне бояться?» — я усмехнулся. «Пичугу? Волка?» «Там и зайца не встретишь. Всех по...» Лицо пронзило боль, а мир потемнел. Удар застал меня врасплох. Все палачи знали свое дело. Отец мог бы ударить сильнее, да я все равно чуть не упал. Приложил руку к щеке, оглянулся на Удо, отцовскую охрану. Хмурились лица на семейном гобелене. Никто и не думал мне помогать. Этого хватило, чтобы голос просел и стал тише. «Для чего я учусь фехтованию, если не могу прогуляться один?» Мать аккуратно провела пальцем урта. Под этой крышей говорить полагалось только самому важному негодяю, убийце и палачу, моему отцу. Тогда-то я и решил, что найду себе другой дом. Место, где мне не придется жить немым. Целую неделю меня не выпускали из дома. Спина болела от учебы. Я читал под строгим надзором, пока улицу не накрывала тьма. Читал старого умника, Олфиниама, и завидовал. Старик, хоть уже давно похоронен, был очень взрослым и свободным, пока писал свой фолиант. Вся моя свобода укладывалась в дневной интервал, полтора часа после обеда. Когда отец решил, что мне хватило позора, я наконец-то вырвался в лес. На месте старого дома остались щепки и доски с кривыми крестами, зарубками от топора. Лагерь Капрала Гвона. Поход второго восхода. Поворочившись на походной постели, если таковой можно назвать линялую шкуру с одеялом, я поднялся, потер глаза, стиснул зубы и окунулся в холод воснийского утра. Злости только добавилось. Когда-то я клялся, что хочу спасти мать, вызволить ее из клетки, показать, что есть и другая жизнь, что она... Нет, мы достойны лучшего. На самом деле я желал лишь одного – спасти себя. В лагере ничего не менялось. Меня встретили грубым кивком. Кажется, братья Низин никогда не знали вежливости. «Чего я такой хмурый? Никак обмочился в постель?» У Коваля было около трех утренних приветствий. Я изобрел по два ответа на каждое из них. Сегодня созрел новый. «Посмотрим, как ты обделаешься с порезанным горлом». Я уже и не был уверен, кто из нас шутил. И шутил ли кто-нибудь вообще?» «О, гляньте, у щенка есть клыки!» — захрипела Ружь. В дороге она простыла и сделалась неприятнее ровно в два раза. Между нами появился Рут, покачиваясь. Видно, он встал раньше всех, уже успела косеть. Утречка! В его поклоне было больше издевки, чем настоящей службы. Уж не знаю, для кого он изображал настоящего оруженосца. Только покойная кобыла не понимала, что это фарс. Почесав щетину, я отнял у Рута флягу. Пьяным он работал в два раза хуже. А может, все дело в голоде, и выпивка тут ни при чем. Я выпил сам. Поморщился. Если бы мне за работу платили таким пойлом, я бы сбежал быстрее Амила. Ничего не складывалось. Седьмая деревня. Снова пустая. Не было никаких причин полагать, что восьмая окажется амбаром его величества или тайным складом проклятого Бато. Мы шатались по этой пустыне вторую неделю, и я все никак не мог понять, с кем же воюют восходы, кроме, собственно, нас. Ру, что и дело, предлагала полакомиться крестьянами, когда Пульрих жалобно выл, пытаясь занять на дневной рацион. Бун постоянно пропадал в лесу, на привалах и возвращался с корешками. Он же и мучился каждый день желудком. А смотрел на нас глазами дворового пса, разве что не скулил и не попрошайничал, сберегал силы. Но настоящая война, похоже, ждала нас впереди. Через два месяца наступит такая зима, которой в Содружестве не могли и представить. Верная смерть. Безумие. «Всякий дельный план выглядит для простака чистым безумием», — говорил Саманье. «Осталось только понять, это я такой кретин или все же восходы?» Я подкинул дров в костер и приблизился к теплу. Вытянул руки к огню. «Как долго Бато держит замок?» Бун сплюнул себе за плечо, попал на ящики. «Всех самых, как его, и построили!» «И это не первый поход сюда, так?» Я поморщился. «Не первый», — прогнусавила оторва. «И не только у нас. Ты вообще слушаешь?» Казалось, мы ходим по кругу. Одна и та же деревня, одни и те же разговоры. Будь я на месте селян, бежал бы прочь. Будь я на месте бато, легко бы примкнул к любой из сторон. Финям был блестящим стратегом, да только не так уж и просто понять, от чего люди делают все наперекор собственным интересам. Жить на оспариваемой территории, когда за один сезон сдирают три шкуры, задача не из легких. И тем не менее, села старые. Вчера ребята-митыги забрали у бедолаг последние мешки с зерном. Что, если именно так и шли дела последние лет десять? Никого бы не осталось на этой земле. Коваль сказал то, что крутилось у всех на языке. Мы так друг друга прирежем раньше. Чур я начну с пульриха. Руша облизала уголок губ и ткнула ножом в сторону одного из братьев. В последнее время она вообще, казалось, не выпускала оружие из рук. Я вытащил колоду финки, перебрал карты. На некоторых уже появились потертости и дорожная грязь. Я выбрал деревню у леса и грабителей с дороги, зажал их в двух пальцах правой. «Если война длится целую вечность, а земли так и остаются под флагом Бато, выходит, война ему и не помеха. Но как, черт дери, как он может держать равновесие все эти годы? Всходы не растут в воздухе и по щелчку пальцев. Чтобы этот ублюдок держал гарнизон, его должны очень недурно снабжать. И это точно не долы с восходами, так?» Две карты отправились обратно в колоду. «Но кто тогда? Крестьяне?» Те самые, обобранные до нитки, упрямо живущие в этой дыре, все еще не сбежавшие и не подохшие с голоду. И графиня Ама меняла лица в моей руке. Гарнизон, кавалерия, арбалетчики, посредник. Я задержал на нем взгляд. Третья сила. Единственный, кто мог сохранить баланс. Карты сошлись, и я убрал колоду, еле сдерживая ухмылку. Затем хрустнул пальцами и сказал. «Резня будет, это точно». Рут приподнял одну бровь, а оторва засмеялась. «Дошло, глядите-ка! Слушай, дохляк, а ты, когда облегчишься, тоже через час надеваешь портки?» Меня били в подворотне, ломали на манеже и держали в клетке под названием «Дом Тахари». Не было ни одного слова, которым меня могли бы задеть. Тем более оторвы из восьнийских сел. Я поднялся с места, не выдав спешки и азарта. «И я даже знаю, кого мы будем резать». Лагерь Капрала притих. В мою сторону повернулся даже Керех. «Кого?» — приподнялся Гвон со своего бревна и повеял хмелем. Я поднял взгляд на братьев, перевел его на Капрала и заявил чуть тише. «Врагов, разумеется. Фантазия у отряда отсутствовала как явление. Я уточнил. Тех, из-за кого мы тут голодаем. Это уже зашевелило умы и задобрило голодные лица». «Мне нужно немного времени и...» «И разрешение от сержанта!» — перебила Руш. «Верно. Я не возражал. Дождитесь вечера. Вам понравится». Содружество. 12 лет назад. На острове расцветала весна, и мы снова вернулись на террасу под ветви смоковницы. Удо раскладывал карты на столе, почесывая свою обожженную руку, и спрашивал. «Первое правило победы в игре Финяма. Простой вопрос. Собрать как можно больше войск и влияние к финалу?» — уверенно отвечал я. Удо хмурился и качал головой. «Разгадать, чего желает противник. В этом коне, в следующем и до самого конца игры». «Через несколько дней. леса под Волоком». Прохлада вечера забралась под воротник, давно прижилась в ногах и прихватила руки по локоть. Я ощурился в полутьме, поглядывал на поворот дороги. Солнце укрылось за горизонтом еще полчаса назад. Тут и там из-за широких стволов елей доносились смешки и шепот. Я растирал ладони, стараясь не шуметь. И мерз, мерз. Впрочем, сегодня досталось нам всем. Чертова осень не щадила никого. «Как думаешь, приедут?» — не находил себе места Амил. Я сотню раз пожалел, что его взяли в поход. Этим проклятым вопросом я задавался с самого начала. И если бы знал на него ответ, мне бы не пришлось играть из себя напыщенного провидца перед сержантом. О том, что случится, если по этой дороге сегодня не пройдет никто, кроме пары лесных мышей, я старался не думать. «Спроси погромче, и нас точно кто-нибудь до да найдет», — шепнул Рут. Я дернулся. Удивительно, как приятель умудрялся быть настолько незаметным даже для своих. Впрочем, в этом вся суть хорошей засады, так? Амил не справлялся даже с тем, чтобы тихо шептать. Визгливые нотки так и прорывались в ночи. «Не сердитесь, но я... А, а вдруг их не...» Голос Амила заглох. Я увидел, как Рут закрыл ему рот ладонью и помахал свободной рукой, указав на дорогу. «Хрусть!» От поворота с юга кто-то шел. Вскоре послышались и голоса. Чужие, незнакомые, долгожданные. И лес начал гореть. Я опустился еще ниже за куст, чтобы укрыться от света факелов. Нащупал плечо соседа, то ли Пульриха, то ли Васко. Передал сигнал дальше, полагаясь на то, что в цепочке восходов никто не отлучился справить нужду. Пока все шло гладко. Нас не заметили. По дороге вели коней. Пять, семь, девять. Помимо коней в колонне фыркали валы. Вот из-за поворота показались и козы. И стоило бы обрадоваться всей этой скотине, да только вели ее вооруженные люди. Я нервно сглотнул. Разбойников, ополчения или солдат оказалось больше, чем мы полагали. И что делать, если их окажется слишком много, не придумал бы и Саманье. Ничего, кроме побега, разумеется. Смерть от голода или смерть в неравном бою. Я сжал рукоять Керчетты. «Говорил же!» — донесся до нас разговор передней тройки бойцов. «Нехер яйцы мять!» «Ну, говорил!» — соглашался грузный силуэт впереди колонны. «Тени от факела падали так, что я не видел лиц». Его собеседник снова взвился, размахивая рукой, в которой держал поводья. «И был прав! Куды теперь нам? Шо в яму, шо в пропасть? На кого мы пашем, а, хвор?» «Ну, был прав!» — прохладно ответил собеседник. Я услышал знакомый звук. Рут уже нацелился арбалетом во врагов и плавно повел им в воздухе, рисуя черту по ходу движения. Первым он выбрал низкого паренька с луком. «Стал быть, ни себе, ни милордом, куда годиться!» Причитал тот же голос, но уже дальше. Колонна растянулась от самого поворота до нашей ловушки. Рут так и не стрелял. Я и сам ждал, прислушиваясь. Первая стрела, первый крик, первая смерть — лучший сигнал. Не терпелось только Амилу, и то я мог бы поспорить, что ему хотелось рвануть прочь, а не в гущу битвы. Я насчитал семерых стрелков только на ближнем отрезке дороги. Что если хотя бы двое из наших промахнутся? Как много даст нам покров ночи? Надо было выпросить у сержанта больше людей. «Факелы к земле!» — рявкнул кто-то из колонны. «Тут?» — ряды врага засуетились. «Засада?» — то ли спрашивал, то ли утверждал паренек у упряжи. «Засаду!» <связь> Наши выстрелили разом, падали факелы из рук, а вместе с ними мертвые тела. Засада, мать ее!» Кто? Я ринулся к дороге, выбрав ближайшего лучника, и думал, как должно быть глупо кричать такие вещи в ночи. Впрочем, чтобы я кричал, оказавшись в западне, может еще большую нелепость. С Су! Начал ближний стрелок, распахнув глаза. Он только что отпустил тетиву. Наши взгляды встретились. Я прикрывал щитом тело и оружие, а когда Керчетта высунулась вперед, ее не успели заметить. Клинок вошел в стеганку, как булавка в жука. .Nah с пробитым легким люди не кричали, так, хрипели, и уж точно не могли стрелять. Я вытащил клинок из тела, сбросив лучника в корчах к ногам, отступил вправо, разминулся с дубинкой. «Гасите! Гасите!» «Хлысть!» Стрела вошла в кого-то за моей спиной и стало совсем темно. Факел упал на землю. Слева закричал человек. Глаза не сразу привыкли к мраку. Вся земля блестела от крови. «Бен, отступай, слышишь? Бен!» «Мать! Ну, сучи ты!» Я озирался по сторонам, не отличая наших от чужих. А когда отличил, стало поздно. В трех копьях от меня зарядили лук. Кончик стрелы выбрал мою сторону. И плохая стрела пробивала плохой щит, особенно если стрелять с пятнадцати шагов и из такого славного лука. «Свои! Свои!» — закричал я, подняв руку с мечом. Враг замешкался, чуть отвел лук в сторону, посмотрел на мои ножные, навел стрелу обратно. За его затылком пронеслась тень. «Хрясь!» — стрела полетела в меня. Я дернулся влево. Снаряд разминулся с моим плечом на самую малость. Тело лучника упало на землю. Я обернулся. Древко с оперением торчало из ели. И тут же на меня напали с правого бока. «Пошли прочь!» — брызнула слюна мне на шлем. Ободом щита я увел выпад. Снова стемнело. Какой-то идиот размахивал факелом и что-то кричал. «С наших!» — ревел враг, а я не видел его лица. Железо выбило искру. Керчетто столкнулась с топором. Волна боли прошла по запястью. Снова стало светлее. Я отскочил влево. Земель! Рявкнуло перекошенное от злобы лицо какого-то восница. Лайн! Я прикрылся щитом, отступая. Рука еле поднималась. Не только от боли. Я смертельно устал. Здесь! крикнул я в темноту, сам не зная, призвал беду или помощь. Со стороны леса снова замерцал огонь. Я увидел приятеля с кирехом. Держи его так, я прицелюсь! крикнул Рут. Я замешкался. Будь в его арбалете хотя бы одна стрела, он бы уже... Враг отскочил от меня, обернулся, нелепо нырнул в сторону, уклоняясь от снаряда, снаряда которого не было. «Ах ты, мра!» — взял он курс на моего приятеля. Я пропорол врага мечом со спины. «Дзинь!» — мою руку толкнуло в сторону. Враг отмахнулся топором. Он развернулся ко мне так ловко, будто не заметил клинка в потрохах. -то чуть не выскользнула из пальцев, а я споткнулся, пытаясь зайти за спину врага, удержать меч. <сосы> надрывался умирающий. И подыхал слишком долго, оборолся слишком резво. Я повернул меч в его ране, отчего крик перешел в страшный вой. Мы крутились у края дороги, словно псы в драке. Я пытался вытащить меч и боялся разжать пальцы, а ублюдок легался, молотил обухом наугад, оставляя мне синяки и ушибы. На манеже все было куда проще. «Прочь!» — орал удивительно стойкий воснеец. «Ха! Урой его!» Враг кричал так громко, что я не услышал шагов за моей спиной. Что-то брызнуло мне на затылок. Я отпустил кирчетту, и враг наконец-то рухнул на четвереньки. Обернувшись, я увидел еще одного, по счастью, уже мертвого. Его прикончил Керех. Кажется, Молчун даже не вспотел. Только стоял на обочине, весь забрызганный кровью, как мясник, и улыбался. И смотрел на меня добрыми, блестящими глазами. А потом все снова пропало. Чертова темень. Кровь. Мне за шиворот попала чужая кровь. «Шевелись, дохляк!» Меня отпихнули в сторону. Я подошел к кирчете и ухватил ее за рукоять. Враг, нанизанный на клинок, все еще трепыхался. Бормотал что-то в воснийскую грязь. «Мать!» «Сон!» Когда я управился с мечом, молитва оборвалась. «Лови, лови проныру!» — орали откуда-то слева. «Уходит! Брать живыми!» «Кого?» «Да кого угодно!» В этой теме они еще продолжали стрелять. Я вжался спиной между деревьев, уставший хуже вала. Так и стоял, тяжело дыша, пока наши перекрикивались в темноте, кого-то загоняли. «Хаос! Как вообще кем-то можно управлять в битве? Я не слышал и самого себя!» Черные кроны, серое небо, паутина туч, пятна, всполохи огня вдали, тлеющий факел на дороге и мокрый мешок. Нет, чье-то тело. Много тел. Перед глазами плыло. Голод и воснийские холода и правда сделали из меня дохлика и неженку. «Дьявол!» — прошептал я, пытаясь перевести дух. Один за другим на дороге появлялись огни. В оранжевом мерцании я узнавал солдатские лица. Все наши. «Победили?» — спросил я еле слышно. Неудивительно, что никто не отвечал. На дороге у телеги мучился старик. Он упрямо держал свои потроха, показавшиеся из брюха, будто надеялся, что заберет их с собой на тот свет, и что-то мычал. Или это был вол справа от него? «Кто зарубил козу, болваны?» «Это не мы!» «Мать твоя, не твоя, брехун паршивый!» «Кажется, снова началась драка». Я сполз по деревьям, приземлившись на задницу. Чуть вытянул ноги, вытер керчетту о штаны. С трудом попал клинком в ножны. Кто-то спросил меня грубо-гнусавым голосом. «Живой? Вроде бы». Я подумал, что пришлось бы ответить иначе, я вправо, к стреле. Впрочем, отвечать бы, скорее всего, не пришлось. «Живой, живой! Не зарься на меч! Ну, пшел прочь!» Руш объявилась с фланга. Затем встала передо мной и зачем-то вытянула руку. Я опустил взгляд и прищурился. В длинных пальцах оторвы болтался ремешок походной сумки. Та была открыта, и из нее торчала самая настоящая, небрежно порезанная крестьянская солонина. «Говорила же, война — щедрая сука!» — оскалилась ружь. Вот уж кто точно времени не терял. Я даже не поблагодарил. Вытащил столько, сколько смог прихватить свободной рукой умял, не запивая, чуть не поперхнулся. Руш довольно улыбалась и громко чавкала, никогда не зная манер, никогда не придавая им значения. В этот час она казалась мне самым мудрым человеком во всей чертовой Воснии. Привал возле захваченного лагеря «Ну ты вообще!» — не находил слов то ли Васка, то ли Пульрих. Его глаза блестели от вина. Кирех никогда не находил слов, но смотрел в мою сторону очень почтительно. Во всполохах костра весь отряд выглядел дружелюбнее. А может, мы и правда подобрели, после того, как объели телегу. Я и сам улыбался. «Ну ты даешь!» — похлопывал меня по плечу второй из братьев. «Кто бы подумал!» Именно из-за того, что в походе никто думать и не начинал, я грелся в лучах славы. «А я им говорил, что ты смышленый парень!» Распалялся Рут, приступив к выпивке раньше всех. «Просто всему нужно время, так?» Из всего отряда недовольной оставалась только Воснийская оторва. Наверное, от того, что по обычаю не пила, оживала жевала искрицу. Искрица вроде как кончилась. Другой причины ее недовольства я не видел. «Темное это дело. С чего бы, сержант, у тебя слушаться?» Вместо похвалы Руш устроила мне допрос. Будто бы все ждала и надеялась, что я вдруг признаюсь, вся идея принадлежит ту Виру или каким-нибудь рыцарям, а может и самому королю. А я, подонок такой, присвоил себе все лавры. Я усмехнулся и сказал так нагло, как дозволяло вино в крови. «Почему бы не послушать дельный совет?» Я поднял кружку и переглянулся с другом. «Только дурак никого не слышит, кроме себя». Торва только хмурилась и поворачивала ножик в правой руке, иногда перекидывая его в левую и обратно. Ее терпение лопнуло, стоило только Гвону озвучить тост в мою честь. Кружки снова опустили, и руж подсела ближе. «Как прознал, где искать добро!» Пс, Сначала нужно было убедиться, что оно вообще есть». Я потер рукав, встряхивая грязь. Лица братьев озадачились. Я продолжил, отпив еще награбленного вина. «А если и есть, то сможем ли мы до него добраться? Искать бы не имело смысла, окажись припасы в городе или в замке». Лицо Буна явно морщилось от мозговых потуг. «Но, окажись оно там, местные бы не пережили зиму». Так я и вышел на след. Я повел рукой к лесу, и отряд проследил за жестом. «Хранить их должны были недалеко от дороги, это раз, и недалеко от деревень». Гвон уже утратил дар к внятной речи и молча поднял кулак. Возможно, это означало триумф или угрозу. Впрочем, исполнить последнее он все равно не смог бы. «Украли бы! Во имя всех сон, точно говорю!» — проворчал Коваль. «У себя не украдешь!» Чем больше я рассказывал, тем меньше они понимали. Я зажмурился, полностью посвятив себя новому глотку. И крестьянское молодое вино, то еще блаженство, когда голодал столько недель. Ягодное, кисло-сладкое. Видит небо, я настрадался за него сполна. Руш шмыгнула носом и поторопила. «Ну и дальше?» «Ты слишком спешишь», — я наслаждался вниманием. Бато оказался блестящим хитрецом. «Кто же доверит излишки тем, кто собственными руками эту еду и собрал?» Я потянулся к Руту за еще одной кружкой вина. Как и полагалось первым пьяницам отряда, Капрал с моим приятелем расселись рядом с бочкой. «Ну!» — протянула Руж, снова перекинув ножик. После третьего неторопливого глотка я обвел отряд взглядом. Даже мой приятель, человек хитрый и опытный, молчал и ждал рассказ. Я расправил плечи и сказал. «А дело было так...»